Глава 16 фальшивка София Я немного растерялась, в кустах напротив меня и Ранеля стоял блондинистый драконий принц и просто полыхал искрами ярости из голубых глаз. Сначала я смутилась и даже дернулась, пытаясь вырваться из рук эльфа а потом подумала. Вот и что этот красавчик сейчас может сделать? Вылетит из кустов и откусит мне и рану головы, чтобы окончательно сорвать мирный договор? Нет. Он принц, а значит, будет думать в первую очередь о деле. И часть меня, та самая, которая постоянно обеспечивала приключениями мои нижние 90, твердила, что я просто обязана показать своему будущему мужу что не позволю ему безнаказанно таскаться по бабам. Пусть увидит, что я не стану рыдать, ожидая блудливого супруга, а отплачу той же монетой». Совесть и здравомыслие попытались намекнуть, что Ранель – мужчина со своими чувствами, а не средство достижения цели. Но сейчас мной управляли не они. «Я позволю нам только один поцелуй. Кому будет плохо от него?» Красавчик Ран и так не принял пока свою отставку. Не оставляя себе времени на раздумье, я развернулась в объятия Хранеля и, зарывшись рукой в шелковистые серебряные волосы, поцеловала, вкладывая в эту ласку всю нежность и страсть, которая накопилась во мне за годы поисков и разочарований на личном фронте. Мне наивно хотелось сказки, чтобы ушастый красавчик задрожал от страсти, а в моем животе, наконец, проснулись те самые бабочки, которые никак не хотели раньше заводиться. А почему бы и нет? Ведь мне нравился Ранель. Да и вообще я в волшебном мире и целуюсь с невероятным красавцем-эльфом. Вот только чудо не случилось. Мужские губы приятно пахли свежестью, были идеально мягкими и скользили правильной и уверенной лаской. Но не более того. Не знаю зачем, но я сделала то, чего обычно избегала. Открыла глаза, желая увидеть хотя бы наслаждение моего партнера, но заметила лишь прищуренный взгляд зеленых глаз – внимательно наблюдающих за тем, кто стоял там, в кустах. Со стороны драконистого принца раздался явный скрип зубов вперемешку с приглушенным рычанием, а потом напряжение схлынуло и стало как-то холодно. Жених ушел, оставляя меня наедине с раном. Да уж, похоже, мы с этим эльфом парочка притворщиков, достойных друг друга. — Отпусти, — спокойно сказала я, упираясь руками в грудь Ранеля. — Софи? — «Что не так?» – растерянно спросил эльф, но не разжал объятий. «Спектакль окончен. Принц ушел». Честно ответила я, не желая и дальше разыгрывать это представление. «То есть ты просто играла со мной? Дразнила жениха?» Почти искренне возмутился эльф, отступая от меня. «Эх, какие актеры даром пропадают! Даже Станиславский бы поверил, а вот я уже нет». «Не переигрывай, Ранель, мы оба его провоцировали. Просто ты увидел дракона раньше меня. Скажи, как далеко ты был готов зайти, чтобы расстроить мою помолвку?» Холодно уточнила я, в этот раз по-настоящему удивляя красавчика. «Я не понимаю, Софи!» Начал оправдываться эльф, но глазки-то забегали. «Все ты прекрасно понимаешь, Ран. Нет нужды больше разыгрывать пылкого влюбленного. Ты не моя пара. «И больше не приближайся ко мне», – перебила я блондина, намереваясь уйти. «А ты изменилась, Софиена, даже слишком изменилась», – наконец отказалась от своего образа лапочки Ранель. «Все-таки как меняет человека, вернее эльфа, выражение лица? Сейчас передо мной был холодный, циничный и опытный политик, красивый и опасный, как ледяной клинок». «А ты уверен, что так хорошо меня изучил? Секс не повод для настолько тесного знакомства». С тем же высокомерием отозвалась я. «Теперь уже не уверен. Хотя сейчас еще больше жажду узнать тебя получше. Моя фея с сюрпризами!» Растянул губы в порочной улыбке эльф. «Обойдешься. Игра окончена, Ранель. Надеюсь, мы друг друга поняли». Холодно отозвалась я, выпуская крылья. Вот только улететь не успела. А по-моему, все самое интересное только начинается. Ты не Софиена, а двойник. Не знаю, какую игру затеял Эннар Дейлен, но посмотрим, как ты будешь выкручиваться дальше, лже Софиена. В крошке Софи самым ценным является не ее хорошенькая, но глупая мордашка, а древняя магия королевского рода. Магия, которой не обладает никто, кроме женщин крови Дейлен. Интересно, что сделают драконы, когда узнают, что повелитель Фраэрии подсунул им фальшивку? самоуверенно заявил Ранель, останавливая меня. Какие странные выводы? Интересно, на чем они основаны? Спросила я, оборачиваясь на бывшего любовника Софиены. На моих наблюдениях, логике и интуиции. Убеди меня в обратном. Благослови меня, прекрасная принцесса Фей самодовольно произнес Ранель. «Уверен, что не пожалеешь. Благословения тоже бывают разными», искренне предупредила я. Я не была уверена, что этот фокус снова получится, но внутри все кипело от какой-то ярости, кончики пальцев покалывало, а грудь распирала от странного чувства. «Удиви меня, принцесса!» Последнее слово блондин произнес с явной издевкой. «Ну, хорошо». Прошипела я, ощущая, как что-то внутри меня растекается горячей лавой. Благословляю тебя, герцог Ранель Линьер, огромной и бескрайней любовью. Желаю, чтобы чувство это было настолько сильным, что ты не смог бы ни лгать, ни притворяться рядом с избранницей. Хочу, чтобы она не замечала твоей внешней красоты, а видела только твою подлую душу. И пусть ответит тебе взаимностью только тогда когда ты станешь того достоин», — сказала я. Как и в случае с Энаром Дайлен, немного высокопарные слова рождались сами собой, а вместе с ними из меня уходили то дикое напряжение и жар, что сдавливали грудь. В этот раз яркая вспышка света не заставила себя ждать. Золотое сияние вырвалось из моих ладоней и затопило всю поляну, а потом как будто впиталось в ошеломленного эльфа. «Надо же, получилось!» и даже без волшебной палочки. «Что ты сделала?» растерянно спросил эльф, наблюдая за утихающим мерцанием. «То, о чем ты просил?» Беззаботно пожала плечами я. На поляну стали стекаться эльфы и феи, привлеченные спецэффектами моей магии. «Благословение! Повезло, герцогу Линьер шептались вокруг придворные слуги. И только я и побледневший до синевы эльф точно знали, сколько счастья привалило блондинистому красавчику.